Действительно трагично, что человек, так искренне упивающийся книгами Толстого и музыкой Бетховена, способствовал новому закрепощению крестьян и рабочих, превращению в халуев из государственной людской, выдающихся деятелей русской культуры, подобных Алексею Толстому, химику Семенову, музыканту Шостаковичу.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 Потому-то ленинская победа послужила не свободе, а рядом тут же, бесплотно, незнача, продолжались и жили очаровавшие миллионы людей ленинские черты милого, скромного русского трудового интеллигента. Что ж, по-прежнему ли загадочно русская душа? Да нет, загадки нет. Да и были ли они? Какая же загадка в рабстве?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 Для них не скажешь, Ленин умер, их смерть к тоске не привела. Еще суровей и угрюмей они творят его дела. Остались завоеванная Лениным диктатура партии, созданные им армия, милиция, ВЧК, ликбезы, рабфаки, 28 томов произведений остались после смерти Ленина.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 Блестящий, бурный, великолепный троцкий, наделенный проникновенным даром обобщателя и теоретика обоятельный бухарин, наиболее близкий народному, крестьянскому и рабочему интересу практик государственного дела волоки и рыков, способный к любым многосложным сражениям в конвенте и защищенный в государственном руководстве образованный и уверенный Каменев.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 Сталин казнил ближайших друзей и соратников Ленина, потому что они, каждый по-своему, мешали осуществиться тому главному, в чем была сокровенная суть Ленина. Борясь с ними, казняя их, он как бы и с Лениным боролся, и Ленина казнил, но одновременно именно он победоносно утвердил Ленина и ленинизм, поднял и укрепил над Россией,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 Принцип, взращенный Боярской Русью, Иваном Грозным, Петром, Екатериной, этот принцип достиг при Сталине полного своего торжества. И поистине удивительно, что Сталин, так основательно разгромив свободу, все же продолжал бояться ее. Быть может, что страх перед ней заставлял Сталина проявлять его поистине невиданное лицемерие.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 Так дикари, в чьи руки попали тончайшие секстанты и хронометры, используют их в качестве украшений. Умершвленная свобода стала украшением государства, но украшением не бесполезным. Мертвая свобода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 Он не мог лично решить все вопросы в государстве, дать ли отпуск учительницы Семеновой, сеять ли в колхозе «Заря» горох или капусту. Хотя принцип государства без свободы требовал, чтобы именно так обстояло дело, чтобы Сталин решал все вопросы без изъятия.